Глава сорок вторая. «Что ты здесь делаешь?» Я выхожу из автомобиля, громко хлопая дверцей. Отец стоит у подъезда моего дома и курит, глубоко затягиваясь сигаретой. Его лицо лишь на секунду теряет серьезность, а затем вновь приобретает тот же вид, важный и всезнающий. Он абсолютно уверен в том, что все делает правильно. «И мать здесь», — сообщает он. Я догадался. Вся делегация в сборе. Интересно, родители Лены тоже решили посетить меня и Артура. Люди, которым не было никакого дела до внука, когда тот лежал в детской реанимации. Кажется, в тот момент все новости они узнавали от моих родителей, а потом уже передавали Лене, потому что ее редкие звонки я упрямо игнорировал. Да «Давыдовы здесь нет, Тимур». Словно прочитав мои мысли, произносит отец. Он сбивает пепел на асфальт и протягивает мне пачку сигарет, зажатую в левой руке. Отрицательно мотаю головой и сплевываю. «Не подскажешь, какого чёрта здесь происходит?» «Не кричи!» — отец тушит Акура бурну и смотрит на меня. «Мы приехали, потому что Лена и её родители нас попросили». «Неужели ты думаешь, что это что-то изменит?» Злобно усмехаюсь. «Я не осуждаю Лену. Ошиблась, бывает. Но наши пути разошлись навсегда». «Если бы твоя мать не прощала мне мои ошибки, мы давно бы развелись, Тимур», — отвечает отец. «В нормальной, цивилизованной семье все решается. Лена ошиблась с ребенком. Ты ошибся с няней. Все забыли и друг другу простили». «С няней я как раз-таки не ошибся», — мотаю головой. «Отец, ты скажи на чистоту, в чем конкретно проблема? И почему развод с Леной так пугает тебя?» Он недовольно сопит. Не привык казаться слабым и уязвимым перед сыном, которого до сих пор считается пляком. Не зря же он на последнем ужине у меня интересовался, общаюсь ли я с директором банк-инвеста. Я позвонил ему тогда и замолвил об отце словечко. У меня огромные долги, Тимур. Когда мы с отцом Лены начинали сотрудничество, я брал кредиты на себя. В случае вашего развода он оставит меня с голой задницей. Юрист сказал, что есть шанс, один к ста. Отец тянется к сигарете еще раз, а затем передумывает. Мнет пачку в руках и отшвыривает ее в урну. — Ты мог прийти ко мне, пап? — качаю головой. Понимаю, что ты до сих пор не воспринимаешь меня как равного себе, но, поверь мне, я и не из такой задницы выбирался. Достаю ключи, направляюсь к подъезду. Слышу его торопливые шаги позади меня и громкую отдышку. После перенесенного инфаркта отец слегка прибавил в весе. К тому же продолжает втайне от матери курить, а физическая активность его почти на нуле. Закрываются дверцы лифта. Мы поднимаемся на нужный этаж и выходим. Мне хочется рвать и метать. Хочется, чтобы меня и Артура оставили в покое и вернули к той прежней жизни, которая у нас была до этого, с Яной и Лизой и каким-то сумасшедшим ощущением правильности от того, что мы живем все вместе. Первым делом, когда я оказываюсь в квартире, мой взгляд застывает на Лене. Она держит Артура на руках, и поворачивается ко мне лицом. Посылает дежурную улыбку и гордо выпрямляет спину. Мать поднимается с дивана гостиной и, ухватив отца под руку, выводит его из комнаты, оставляя нас наедине. «Привет». Лена подходит ближе, встает на носочки и пытается дотянуться, чтобы поцеловать меня. «Вижу, что не соскучился». «Совершенно». Забираю у нее Артура и, с сожалением понимаю, что Яны здесь нет. Логично, наверное, в такой компании ей было бы совершенно непросто. «Нам нужно поговорить, Тим», — продолжает Лена. «Поговоришь завтра с моим адвокатом». «И это всё?» — тихо всхлипывает. «Ты так просто откажешься от меня после всего того, что между нами было? А Артур, Тим, ему нужна мать!» Где тебя носила мать, когда он лежал под аппаратами искусственной вентиляции легких? Где ты была, черт побери, когда он нуждался в твоей любви после операции, весь в трубочках и на обезболивающих? Ему было больно, он плакал, но брать его на руки было нельзя. Я всегда мнил себя чёрствым сухарем, но в тот момент мое сердце болело и кровоточило так сильно, что мне казалось, я вот-вот свихнусь. Но я не имел на это никакого права, потому что должен был находиться с ним круглосуточно. Только бы Артур успокаивался, вдыхал родной запах и не плакал. Закончив монолог, я понимаю, что слишком громко кричу. Сын начинает копошиться у меня на руках и тихонько хныкать. Отхожу подальше от Лены, опускаю Артура в электрокачели и смотрю ей в глаза. Только сейчас осознаю, что она совершенно пустая. Как снаружи, так и внутри. Делает вид, что слушает меня и что-то понимает, но ее зеленые глаза ни капли не меняются. Там нет сочувствия, там нет переживаний, там нет любви. Она не знает Артура, а сын не знает ее. Мы оба понимаем, что мой сын только мой. Я... Черт, Тимур, как ты можешь?» — вскрикивает. «Это я ездила в клинику, возилась с суррогатной мамой, покупала ей фрукты и овощи, чтобы наш сын получал важные витамины и микроэлементы. Я и подумать не могла, что когда я буду восстанавливать свое душевное равновесие, ты будешь спать с Яной». «Молодец, что все это затеяло. Я благодарен тебе. Но ты бросила все на половине пути». Но я вернулась, чтобы все исправить. В этот момент Артур начинает вновь тихонько и жалобно хныкать. Лена мечет на меня взволнованный взгляд и переводит его на сына. Почему он плачет? Ему нужно сменить подгузник и покормить. Судя по выражению лица бывшей жены, она все еще далека от этого. Наверное, мысли на Лена где-то на Бали, где жаркая погода, океан и бесконечный релакс. «Не парься, я сам все сделаю. А сейчас собирай свою делегацию и уходи». В гостиную заходят родители. Мама нервно кусает губы и подталкивает отца вперед. Но тот молчит и не лезет. «Тимур, если хочешь знать наше мнение, то мы с отцом не примем никого, кроме Лены». «К счастью, мне плевать, мам», Устало отвечаю ей. Я благодарен вам за все, что вы для меня сделали, но лезть в свою личную жизнь не позволю. Если цель вашего визита окончена и с треском провалилась, то попрошу всех на выход. Я устал». Мать продолжает толкать отца вперед, чтобы он сказал свое законное слово как старший, но тот неожиданно отрицательно мотает головой и, взяв мать под локоть, ведет ее на выход. Оставшись без поддержки, Лени ничего не остается, кроме как последовать за ними. «Отец!» — окликаю его, когда он открывает входную дверь. «Позвони мне на неделю. Обещаю, что помогу, чем сумею». На улице уже поздно и темно, когда мы с Артуром спускаемся на парковку. Я опускаю его в автолюльку, даю по газам и еду в сторону квартиры, где живет Яна. «Не знаю, что именно скажу ей», и не подбираю слова заранее. Знаю только, что хочу ее видеть рядом с собой постоянно. Яна открывает дверь, сонная и заплаканная. Кутается в теплый белоснежный халат, несмотря на жару за окном. Она несколько раз подряд моргает своими длинными ресницами и слегка улыбается. «Тимур? Ян, впустишь нас?»